Глава двадцать Значит, мэр, стража и маги Сибурска пошли выражать вот ум недоверие императору. Муром покатал на языке эту горькую фразу, сулившую неприятности всем вокруг. «Занятно». «Занятно», — хмыкнул Агюста, а его живот голодно заурчал. «Ну, можно и так сказать». «Ладно, Муром решил разбираться с проблемами по мере их поступления». А Добрыня с ними ушел? Добрыня? Агюст нахмурился. Вроде бы нет. Нет, точно нет. Погоди-ка. Муром бросил на стол, где сидел Добрыня, обеспокоенный взгляд. Но если он не пошел с мэром на площадь, то где он? Точнее, они. Ну, Агюст с сомнением покосился на сопящего фаньяра. Значит, они ушли раньше, раньше прихода мэра. «Еще раньше!» «Раньше появления стражи?» «Нет, столик был пуст уже тогда!» «Получается...» — Муром почесал затылок. «Добрыня, Айваны ваши наемники ушли...» «До прихода гильдийцев!» «Получается, что так...» Но Муром непонимающе посмотрел на Агюста. «Если Добрыня ушел так рано, откуда на столе появился рассол?» «Может, принес кто?» предположил Агюст, со вздохом рассматривая сброшенную на пол еду. «Это что, записка?» «Ну-ка, дай гляну», — прогудел Муром, обходя стол и присаживаясь на корточки. «Действительно записка». «И судя по букве «М», — добавил Агюст, с сожалением ковыряясь в валяющейся на полу еде, «это записка для тебя». «Да», — согласился Муром, поднимая сложенный в четверо лист бумаги. «Да не мучайся ты, пойдем на кухню заглянем, может, там, кто остался». «Кстати, идея», — тут же воодушевился Агюст. «Я как-то и не догадался». «Пошли, проверим», — кивнул Муром, разворачивая на ходу записку. «Кстати, восхищаюсь твоим здоровьем. Я не то, что есть не хочу. Меня отошнит от одного вида пищи». «Это все твой чудо-рассол», — отмахнулся Агюст кстати, я бы не отказался от рецепта». «Все вопросы к Добрыне», — открестился Муром от такого сомнительного удовольствия. «Когда его, конечно, найдем?» «Найдем», — заверил Муром Агюст, распахивая двери, ведущие в кухне. «Есть здесь кто?» На кухне, где еще недавно вовсю кипела работа, сейчас было пустынно. И лишь грохот моющейся посуды намекал, что здесь до сих пор кто-то есть. «Ты иди», — пробормотал Муром, впиваясь взглядом в неровные строки, написанные таким знакомым почерком, «я тебя здесь подожду». И, не обращая больше внимания на Агюста, погрузился в письмо. «Илюша, если ты читаешь это письмо, значит, я еще не вернулся. Тебя наверняка интересует, куда я пропал и где нахожусь сейчас, но об этом чуть позже». «Я пишу тебе это письмо с кухни, где мы с Айваном и ребятами твоих новых э, друзей держим оборону против каких-то сумасшедших магов. Честно говоря, я так и не разобрался, что это за перцы. То ли прощальная подлянка Чечекана, то ли местная гильдия магов». Хм, протянул Муром, на мгновение отрываясь от чтения записки. «Вряд ли это была гильдия магов». А может, кто-то из конкурентов Агюста и Фонияра решил под шумок разобраться с проблемой. Причем напали они в тот момент, когда шеф-повар позвал наемников-магнатов проверить пунш на наличие отравы. По его словам, один из поваров украдкой вылил в чан какой-то пузырек. Пунш действительно оказался отравлен, и наемники-магнатов только начали поджаривать повару пятки, чтобы узнать, кто заказчик как на кухню повалили те самые маги, от которых мы в данный момент отбиваемся. Так вот, Илюш, если ты сейчас читаешь это письмо, значит мы с Айваном решили узнать, кто стоит за этими попытками, сначала неудачного отравления, а потом и нападения. Конечно, можно плюнуть и сидеть в обороне, но есть нюанс. Точнее, целых три. Во-первых, отплетение этих магов так и несет скверный. Во-вторых, я чую, что каждый третий из этих магов то ли мутант, то ли химероид. И я уверен, что здесь не обошлось без влияния некроманта. А в-третьих, я печенкой чую, что если за ними проследить, они приведут меня к некроманту. Не зря в финальном задании сказано про отравление воды и еды в Сибурске». «Надеюсь, управлюсь до обеда следующего дня. Ты как раз должен будешь прийти в себя примерно в это время». «Постскриптум. Всех поваров мы с наемниками магнатов решили отпустить по домам. Все равно ресторан закрыт для остальных посетителей, а приготовленной еды хватит на недельную гулянку». «Пост-постскриптум. На смене останется только Тема, он занесет с утра рассольчик». «Пост-пост-постскриптум». Тёма тот еще персонаж, но самое главное он такой же застрявший, как и мы. Если я не успею вернуться до твоего пробуждения, присмотришь за ним. Пост пост пост пост скриптумфонияр совсем не умеет пить. а гюст, как я понял, тянул в свое время армейскую лямку, слишком уж ловко управляется с саблей. Пост пост пост пост пост скриптум Айван просится в магистрат, если получится заведу его туда. С собой парни брать точно нет смысла. Дочитав записку, Муром вздохнул и покачал головой. Судя по тому, что Добрыни до сих пор нет, его друг напал на след некроманта, вот только справится ли он в одиночку? И что-то подсказывало Мурому, что Добрыня переоценил свои возможности. Оставалось только понять, почему это произошло. С какой стати самый спокойный и рассудительный из их троицы – Бросился в погоню за наемниками некроманта. «Ловушка?» «Возможно». «Эх, был бы способ выйти с Добрыни на связь». «Стоп, на связь?» «Ну, конечно же». «Вот я, балбес!» Муром хлопнул себя по лбу. «Ей-богу, больше ни капли!» Сунув руку в карман, Муром нащупал кристалл и мысленно обратился к Добрыне. «Чертовщина какая-то!» Мысленные запросы Ильи будто бы пружинили от чего-то и ослабленные возвращались назад, будто Добрыня находился под ментальным колпаком. «А ну-ка!» — пробормотал богатырь себе под нос, представляя перед собой образ Алеши. «Муром!» — ответ от эльфа не заставил себя долго ждать. «Знаешь, сейчас не лучшее время для поболтушек». «Я, Алеш!» — нахмурился Муром. «Прости, что отвлекаю, но я потерял Добрыню и не могу до него достучаться». «Вот и решил уточнить, это проблема с моей стороны или с его?» «С его», — немного помедлив, отозвался Алёша. «Я тоже не могу его увидеть, даже несмотря на метку. Единственное, что могу сказать, он где-то в доках». «Спасибо», — Муром послал волну благодарности. «Тебе-то помощь нужна? Все, что мне нужно, время», — сварливо отозвался Алёша. «Все, Муром, бывай!» «Бывай!» – прошептал Илья, разрывая ментальный контакт. С трудом сдержав острое желание посмотреть, чем занят Алеша, Муром постарался сфокусироваться на «здесь и сейчас». «Так», – пробормотал богатырь, складывая записку и бережно убирая ее за пазуху. «Что у нас по планам?» «Мыслительный процесс, даже несмотря на спасительный рассольчик», Вызывал тупую мигрень, но Муром ее мужественно проигнорировал. С поставками разобрались. Вслух почему-то пошло легче, и Муром загнул указательный палец левой руки. Что дальше? А дальше было сложнее. Домокловым мечом повисло финальное задание по поиску некроманта раз. Неумолимо заканчивался отпущенный Горынычем срок два. А тут еще как будто своих проблем было мало нарисовалась пьяная революция. А ведь еще, — проворчал Муром, мрачно разглядывая загнутые пальцы, — нужно идти к Хрустальной горе. Кстати, о Хрустальной горе. Нащупав такой уже родной кристалл, Илья сжал его в кулаке и чуть было не ослеп от навалившихся на него системных уведомлений. Внимание! Получено достижение пьяному и море по колено. Бонусы к пассивному навыку «Морская походка» при наличии такого x Х2. Внимание! Получен активный навык «Пьяный мастер». При активации 30% к уклонению от любых видов атак, длительность действия 5 минут, цена использования 10 пунктов силы, телосложение, ловкости. Внимание! Получено достижение «Реальный дипломат» плюс 5% к убеждению, плюс 25% в состоянии алкогольного опьянения. Внимание, получена уникальная способность «Синий кулак» плюс 50% к рукопашному бою, плюс 25% к физической защите, плюс 15% к магической защите. Активируются только при наличии алкогольной зависимости. Нихило мне бонусов отсыпали», – пробормотал Муром перед тем, как перейти к изучению оставшихся уведомлений. Зато стало понятно, почему заклинания магов летели мимо. Внимание, доступно задание Пасинки. По Поднимите восстание и свергните главу империи Еврозар. Если получится, станете императором. Если нет, всегда можно свалить все на зеленого змея. Внимание, вы первый глава клана, организовавший профсоюз. Плюс 50% к эффективности работы клана и города. Минус 20% к финансовым потокам. Внимание! Отношения с гильдией магов – уважение. Внимание! Отношения с городской стражей – уважение. Внимание! Отношения с канцелярией мэра – уважение. Внимание! Получено достижение почти почетный горожанин города Сибурска. Внимание! Доступно задание гуляй рванина. Массовые гуляния – идеальное время, чтобы заключить выгодные сделки и обстряпать не совсем законные дела. Внимание, доступно задание «Синяя революция». Сделайте Сибурск снова распрекрасным. «Ой, все!» – поморщился Муром, пролистывая все эти сомнительные задания и достижения. «Чтоб я еще раз забухал, да не в жизнь!» Не успел богатырь договорить, как ладонь, которая до сих пор сжимала кристалл, обожгло болью, а перед Муромом появилось еще одно уведомление. «Внимание, ваше обещание было услышано!» «Этого мне еще не хватало», — вздохнул Муром, вспоминая о данном фортуне обещании. «Ладно, загляну по пути». Решив, что с него достаточно дурацких уведомлений, Илья бережно, чтобы не расплескать притаившуюся в затылке мигрень, помотал головой и бросил кристалл на дно кармана. «Ладно», — проворчал богатырь, заходя на кухню, — «Будем решать проблемы по мере их появления». К затаившейся головной боли и гадкому чувству потерянного времени добавились жгучие стыд и ощущения, будто он куда-то опаздывает. Впрочем, Муром знал, как поступать в таких ситуациях. «Агюст, Илья нашел взглядом торговца что-то втолковывающего пятнадцатилетнему мойщику посуды. Что тут у нас?» «Да вот», – торговец кивнул на хмурого пацана. «Уперся, как не знаю, кто и молчит. Я ему уже сотню золотых предлагал. Все равно молчит». «А чего молчит?» — не понял Муром. «Не знаю», — пожал плечами Агюст. «Этот, как его, принципиальный». «Поди еще паладином мечтаешь стать?» Муром бросил на пацана оценивающий взгляд. «Героем в сияющих доспехах, да?» Пацан промолчал, но, судя по чуть покрасневшим ушам, Илья попал в цель. «Ладно», — Муром строго посмотрел на пацана, но тот, к его удивлению, с достоинством выдержал взгляд. «Если ты Тёма, то кивни. Откуда вы...» «Добрыня мне про тебя написал», — Муром продемонстрировал записку. «Ты рассол нам организовал». «Ну я», — Тёма с вызовом посмотрел на Мурома. «Значит так, Тёма», — Илья ткнул в пацана пальцем. «Жизнь интересная штука» и подчас ставит тебя в такую позицию, что аж стыд берет. Но зачастую именно с этого ракурса можно увидеть возможность. Понимаешь, о чем я говорю?» «Не очень», — смутился пацан. «Не, эта часть понятна, а вот все остальное...» Короче, вздохнул Муром. «Должно было случиться нечто невероятное, чтобы я вчера нажрался, как свинья». «А уважаемый Агюст?» — Илья кивнул на торговца. «Местные миллионеры вообще важны, дядька. Чтобы с ним пообщаться, серьезные люди полгода записи ждут». «А мне плевать на ваши деньги», — гордо заявил пацан. «Я...» «Ты не дослушал», — оборвал его муром. «Не буду тебе сейчас говорить выкинуть всю эту благородно-рыцарскую-паладинскую ерунду, которая крутится у тебя в голове. Все равно не послушаешь, скажу так. Можете не утруждаться, мне ничего от вас...» «Не перебивай», — вздохнул Муром. «Скажу так. Тебе повезло, что обстоятельства сложились таким образом, что именно твой рассол спас наше с Агюстом утро. Уже день. Тем более», — отрезал Муром. «В общем, ты нам помог. Мы поможем тебе. Уважаемый Агюст отблагодарит тебя денежкой, и даже не смей отказываться, а я... А я дам тебе шанс». «Что за шанс?» – не выдержав, поинтересовался Пунцовый как рак Тёма. «Второй!» – усмехнулся Муром. «Слышал про малые выхи или клан Три Богатыря?» «Нет», – Тёма покачал головой. «А при чем здесь?» «Если сможешь самостоятельно добраться до нашего замка», Муром не обратил ни малейшего внимания на жалкую попытку пацана вставить свои пять копеек. «Приму тебя в клан». «А с чего вы решили, что мне это...» «Потому что у нас много таких, как ты». Муром вспомнил, что судья обещался пригласить в клан своих товарищей по несчастью. «Очень много. Я... Ты сам решишь», — оборвал его Муром. «Мы с Агюстом», — Илья кивнул на магната, — «серьезные люди. И вместо рыбы предлагаем тебе удочку. И только от тебя зависит принять ее или и дальше ловить золотую щуку руками». «Но куда пошел Добрыня? Откуда мне знать, что вы...» «Да брось, парень!» — Муром закатил глаза. «Стал бы незнакомый мне человек хлопотать о банке рассола. Давай уже, включай мозг и скажи, куда направился мой друг. А может вы...» — Тёма начал было по привычке спорить, но в следующий момент понял, что перегибает палку. «Ваша охрана...» — Тёма посмотрел на Агюста. «И ваш друг с бывшим помощником Пабло Чичикана...» Тёма перевёл взгляд на Мурома. «Пустились в погоню за напавшими на нас магами». «Знать бы ещё, куда они пошли», — вздохнул Гюст. «Сибурск большой, магов как грязи». Муром только хотел было сказать, что знает, куда они пошли, как Тёма неожиданно добавил. «Они пошли в доки, в лавку к старику Сантьяго». Именно оттуда на кухню доставили отравленную акулю печень. «Мое любимое блюдо», — нахмурился Агюст. «И плавники-косатки. Любимое блюдо нахмурился агюст и плавники касатки, «А еще один из поваров пытался отравить суп», — протянул Муром, чувствуя себя настоящим детективом. «Не знаю, как ты, Агюст, а я испытываю острую потребность поискать этих отравителей». «Согласен», — хмуро кивнул Агюст. «Дай мне пару минут. Негоже фаньяра без присмотра оставлять». «А потом, айда, прогуляемся в доки». «Договорились», — в голосе Мурома сверкнула сталь. «Выйдем, так сказать, в народ».